в них замешан. «Вскрыть всю сеть Райнмана». Если такова разгадка, ничего другого просто не придумать, значит, о сочиненном Пейсом кодовом названии узнали в Берлине через шпионов в То, что из Ферфакса утекает серьезной информации, сомнений не вызывает доказательства тому убийству Пейса. Очевидно, знанием с Полдингом установили аосэрты Юберлахунг» — «надежную слежку». То есть... Приставили к нему сразу трех-четырех филеров, работающие круглые сутки. Вот почему немцам пришлось нанимать иностранцев, агентов, которые за хорошие деньги действуют за границей Германии не один год. Их языки и диалекты могут меняться. Это засекреченные шпионы, способные разъезжать по всему миру, потому что официально не связаны ни с Мюллером, ни с Геллином. На Балканах и в Центральной Европе такие люди есть. Они считаются самыми опытными, поэтому их услуги стоят дорого. Их мораль – фунт стерлингов или американский доллар. Вместе с тем немцы делают все, чтобы не раскрыть свою разведсеть в Буэнос-Айресе. А для этого лучше всего займеть осведомителя прямо в американском посольстве. Ради этого Берлин пойдет на все, заплатит любые деньги. А в конце концов распорядиться – убрать с полдинга. И не его одного, конечно. Убрать, когда в руках Дэвида окажутся чертежи. Когда слежка сделает свое дело. Теперь нужно разработать план собственных действий. И воспользоваться уроками, которые годами преподавал ему Лиссабон. Времени в обрез, поэтому каждая ошибка может оказаться роковой. С притворной беспечностью оглядел он десятки гулявших по дорожкам и траве людей, грибцов и пассажиров, в небольших лодках, что плавали по озеру. Кто из них его враги? Дэвид закурил, прошел по кружечному мостику. В нем проснулся азарт. В нем слились дичь и охотник. Все тело его напряглось, оно готовилось к схватке. Это чувство было ему знакомо. Оно охватывало на поле боя. А там он ощущал себя, как рыба в воде. Там его никто не мог превзойти. Именно там строил он огромное здание из стекла и бетона. Там, в своих мыслях, подчас ничего другого ему просто не оставалось. Он бродил почти два часа и теперь очутился на углу в Ямонте, в нескольких кварталах от дома. До встречи Джин оставалось всего полчаса. Храйн-глаз он заметил среди пешеходов на другой стороне улицы, неожиданно образовавшийся прогал. Двое мужчин вдруг повернули обратно, тут же с кем-то столкнувшись, начали извиняться. Тот, кто был слева, оказался недостаточно расторопным, не успел втянуть голову в плечи или сутулиться, дабы слиться с толпой, и Дэвид узнал его. Он был одним из тех двоих на крыше. С его спутником Дэвид, по-видимому, был незнаком, но за первого мог поручиться. Он даже слегка прихрамывал, сказались нанесенные Дэвидом удары. «Значит, я не ошибся. За мной следят», — подумал Дэвид. Пройдя еще десяток шагов, Дэвид вошел в маленькую лавку дешевой бижутерии. Там несколько девушек-машинисток выбирали подарок увольнявшейся секретарше. Дэвид улыбнулся раздраженному хозяину, дал понять, что не спешит, может подождать. Тот в ответ лишь беспомощно развел руками. Дэвид пристроил свое окна так, чтобы из-за косяка двери его не было видно с улицы. Его же преследователи о чем-то горячо заспорили, второй мужчина отчитывал своего хромого спутника. При этом оба то и дело выглядывали поверх пешеходов, вставали на носки, словом вели себя глупо, как дилетанты». Если бы Дэвид принимал у них экзамены по слежке, они бы провалились. Дэвид сообразил, что на углу они повернут направо, пойдут по кордобе к его квартире. Как только это произошло, Дэвид, не обращая внимания на протесты продавца, выскочил из лавки и побежал через дорогу, уворачиваясь от машин, осыпаемый проклятиями водителей. Нужно было попасть на другую сторону Авениды Кальяда, оставаясь вне поля зрения филеров. Поэтому он и не пошел на перекресток. Филеры могли запросто обернуться, и Дэвид оказался бы у них прямо перед глазами. Он прекрасно знал, что сделать. Нужно разделить их и захватить хромово. «Взять его и допросить». Сполдинг рассчитал так. «Если у шпиков есть хоть маломальский опыт, они дойдут до его дома и расстанутся».